Голова девятая. Просыпался Валерий Аркадьевич тяжело, болезненно. «Перестарались», — услышал он озабоченный голос, отдававшийся в голове нующей болью. Руку перетянули жгутом, и в вену болезненно воткнулась игла. «Соображать же надо, не молодой уже мужчина». «Здоровый какой!» — виновата оправдывался неизвестный. «Больше шести футов, да и мышцы. Глянь, док, будто всю жизнь лесорубом работал». Только мозолей на руках почему-то нет. Лесорубом, пробурчал безымянный док. Все бы вам попроще дубаломом. Нет бы операцию продумать как следует. Не молодой уже. Сердце у таких редко здоровым бывает. Иди ка сюда. Слышишь, как неровно вьется. Не окажешься я тут похищение зряжным оказалось бы. Только труп на себя вы повесили без толку. Трупом больше, трупом меньше, насмешивал сказал кто-то третий. Поняли уже док? Гля. Ощухивается, ощущенно обожгло лицо. И Аркадий Валерьевич взвешенно взметнулся, открывая глаза. Лежи спокойно, русский. Хохотнула усатая морда, уперевшись ладонью в грудь и укладывая назад на комковатый тонкий матрас. Шустрый какой старик. Старик. Бывший чиновник пришел в бешенство, где-то в глубине души понимая, что это последствие введенных лекарств. Я еще тебя могу и твою маму. Дергая руки в наручниках, цепь которых пропустили через какую-то трубу в подвальном помещении, он извивался в бешенстве, поливая похитителей последними словами. К его удивлению, те только смеялись в ответ на ругательство. "Маму", весело поинтересовался Усатый, "это вряд ли. Она женщина порядочная и наобожная, истинная дочь матери нашей католической церкви". Присутствующие перекрестились привычно, а Усатый продолжил: "Но по возрасту подходишь, подходишь". Что ты хотел это сделать с мамой, верю. Она и сейчас еще женщина красивая, а уж в молодости первой красавицей была. Но не повезло тебе, старик. Она моего отца выбрала. Понял, сука. Лицо у Сатова исказилось внезапно в гримасе сумасшедшей ярости, и он схватил бывшего чиновника за ворот рубашки, притягивая к себе. Ты понял? Несколько пощечин, от которых зазвенело в голове, затем смачный плевок в лицо. И усатый, тяжело дыша, отбросил его обратно на матрас. «Матушку он мою, тварь!» «Ничего, док, если он ерепейница будет, мне его отдашь, ладно?» «А это не я буду решать», — мелодично пропел док, оказавшийся худощавым мужчиной за тридцать. «Адон, как он скажет?» «Но、ну, я понял тебя, Луиджи. Замолвлю словечко, хи-хи-хи». «Похитители вышли, оставив его одного». Последний, громила редкостных габаритов и с удивительно поганой рожей, осклабился напоследок, охлопав себя выразительно по паху и подарив попаданцу воздушный поцелуй. Некоторое время Аркадий Валерьевич улежал в оцепенении и потихонечку приходя в себя. Отвал освещаемый тусклой лампочкой ватно-двадцать, металлическая дверь и, повернув голову, мужчина еще раз оценил трубу, которую его приковали похитители. Надежно. Пробормотал он пересохшими губами еще раз, подергав для верности. Бля, как я лоханулся! Напряжение немного отпустило и дика захотелось пить. Чуть поводыль стояло ведро. Кнув ногой, Валерийевич убедился, что внутри вода или по крайней мере жидкость. И зачирясь, он подтянул его ногами поближе и заглянул. Обычная вроде вода, пробормотал нерешительно. Или по уюживаться, спартанцев поиграть. Да ну нахуй! После наркоза ико не двинуть можно. Копив снова лег на матрас, брошенный прямо на бетонный пол. Убогая, прямо скажем, обстановка. Кроме матраса, лампочки, ведра и вмурованной в стену трубы вообще ничего нет. Нет и окошко, пусть даже под самым потолком. Где его держат похитители, остается только гадать. Может быть в соседнем доме, а может на глухой ферме в соседнем штате. Да нет, с какого им на ферму меня тягать? Итальянцы, тут поклясться могу. Сколько раз видел их живую, когда в Италии отдыхал. Да и война у них вроде как гангстерская, так что в городе. Собственный голос немного успокаивал его, но мысли самые невеселые. Похитители его не новички. Аркадий Валерьевич и сам в девяностые. А кто без греха? Мастерская игра с отрепетированными ролями пугала. Не первый он у них и даже не десятый. Конвейером папахивает. Прошепел мужчина тяжело дыша и снова наклонился к ведру. Жадно глотая не слишком чистую воду. Тут тебе и оскорбленный садист, и педирист, суки, лица не прячут, ничего не боятся и никого. Все, издеть мне, живым мне выпустят. Настроение резко упало, но впадать в предсмертную тоску Аркадий Валерьевич не стал. В девяностые всякая бывала. Нет, похищать его не похищали, но под стволом стоял, да и наслушался всякого. Перебирая варианты, способные заинтересовать похитителей, судорожно сжимал и разжимал пальцы. «Заинтересовать. Так заинтересовать, чтобы думать забыли убивать меня». Снова колчак. «Рискованно. Итальяшки в политику не полезут, даже если там золотом аж вонять начнет. У них сейчас и без того положение кислое, чтобы еще вешать на себя проблемы с РОВС. В Штатах они РОВС нагнут, это к гадалке не ходи. А за пределами? Блять, вот знать бы еще, есть у них сейчас интересы во Франции или на Балканах». Облизав пересохшие губы, отпил еще. или не связывать их сроков, другую конфетку посолить, такую только. Информации по еврейской мафии помню немало фильмов, книг, да и так. Ноланские завалили и расклады поменялись. Биржа стать бухгалтером мафии. Так, а вот это уже серьезно. Что я могу предложить такого, чтобы заинтересовать их? Смирив вернувшихся похитителей насмешливым взглядом, Аркадий Валерьевич жестко приказал. «Биржевые сводки мне, карандаш и запечатанный конверт. Ну, я долго буду ждать». «Русская свинья!» — шагнул к нему Громила с похабной мордой. «Погоди!» — остановил Громилу док, Юли заметно тронув за плечо. «Кажется, наш русский друг готов сотрудничать и хочет предложить свои условия». «Хоть один умный человек в этой компании!» — усмехнулся мужчина. «Русский друг хочет предложить сотрудничество итальянским друзьям, а потому...» «Сводки, Луиджи!» Не оборачиваясь, приказал медик. Мне внезапно стало интересно. Усмехаясь, Аркадий Валерьевич прохаживался по преобразившемуся подвалу. Кровать, письменный стол, кресло, ведро с крышкой, запечатанный конверт унесли к неведомому Дону, а уж тот, если не дурак, воспользуется попавшим ему в руки финансовым гением. Не воля. Нет, протянул мужчина. Птичка в клетке не поет. Да и не дурак же Дон. Стоит мне обидиться, так и обнулить доверенные мне средства могу. Сотрудничество и только сотрудничество. А там интересный тип, сказал Льюидж и прослушал запись магнитофона. Очень самоуверенный, думает использовать нас. Ну-ну, птичка. Откинувшись в кресле, он усмехнулся своим мыслям и раскурил сигару, отрезав кончик гелитиной. Сейчас Аркадий Валерьевич. Не опознал бы в нем недалекого громилу из подвала, брыжущего слюной и ругательствами. «Странные люди», — насмешливо сказал он в пустоту, — «признают итальянскую культуру и науку, но стоит показать им образ типичного мафиози, как знания эти волшебным образом улетучиваются. Может, и гений в финансах русский, но такой же зашворенный, как и местные янки. А всего-то показать себя глупее, чем есть на самом деле, и вы охотно идете туда, куда нужно типичным мафиози». «Брысь отсюда, бессовестный какой!» Лесли, вертлевый парнишка из Арканзаса, со смехом вылетел из кухни, а над его головой, метра на полтора выше, просвистел половник, обдав брызгами чего-то остропахнущего. «Да что же это такое? Уу, злыдень!» Остановившись в дверях, Роза потрясла пухлыми черными руками над головой в лучших традициях американских низкопробных ярмарочных спектаклей. Убедившись, что внимание братства приковано к ней, Авариха начала традиционный спектакль. Где это видано, чтобы молодой белый господин из хорошей семьи вел себя как негритенок из трущоб? Вот уже отпишу вашему батюшки, он вам пропишет горячих. Уж на что у меня невестка дурно добисовая、да、знаю, и где это мужики таких находят только? И то внучато не позволяют себя так вести, знают, что влетит от отца или от меня. Муладка потрясала руками, вызывала к Богу и родителям молодого господина. Наконец, окончательно застыгив Лесли, убедившись, что противник деморализован, Роза гордо вздернула подбородок и удалилась в свое царство походкой перекормленной утки. — И не надоедает тебе дразнить Розу, — интересуясь уплюхнувшегося рядом со мной штатного шута. — Не-а, у нас дома такая же, — слышу нотки ностальгии. — Ей хоть раз в неделю нужно проругать кого-то, иначе скучно. А так праведный гнев выпущен в сторону грешников, грешники повержены и... Заметили, какие она после наших ссор пироги печет? А ведь действительно, — поражается один из братьев, — Джокер поганец и такие, быть тебе доктором психологии. Усмехнувшись горделиво, Арканзасец промолчал так красноречиво, что всем стало ясно, он и не сомневается быть и непременно великим. Если честно... этого худощавого парнишку с большим ткань к губам ртом, вечно растянутым в ухмылке, я опасаюсь. В братстве одноклеточных нет вовсе, но Джокер. Если отбросить в сторону семейные связи, то этот невзрачный Арканзасец один из самых опасных людей в братстве. Умен, но этим никого не удивишь. У Лесли интеллект работает на каких-то иных принципах. Очень сложно, почти невозможно просчитать. Единственный недостаток – он слишком Джокер. излишняя богатая мимика, дергающие движения, убличным политиком ему не быть. К Жанет с ноткой еле уловимой зависти поинтересовался тем временем Джокер после ужина. Угу, хочешь, с такой же черняжкой познакомлю. Лесли оглянулся воровато и сглотнул. Отец черных людей менее, а ладно, он далеко, а запретный плод сладок. Есть, чтобы совсем черномазая, ну и нормальное налицоание обезьяна. Если прям сегодня, задумываясь, слушай, а давай с нами? Я сегодня в Гарлем сперва, Жанет выгулять и Армстронга послушать. Примечание. Гарлем в те годы был хоть и безусловно опасным местом, но рассадником криминала стать не успел. Просто нехороший район с этническими особенностями. В те годы именно в Гарлеме была сконцентрирована культурная жизнь чернокожих и цветных граждан США. Луи Армстронг. 4 августа 1901-го, Новый Орлеан, Луизиана, 6 июля 1971-го, Нью-Йорк. Американский чернокожий джазовый трубач, вокалист и руководитель ансамбля, оказал наряду с Дюком Эллингтоном, Чарли Паркером, Майасом Дэвисом и Джоном Колтрейном наибольшее влияние на развитие джаза и сделал многое для его популяризации во всем мире. «Нравится джаз?» – Лесли закачался, имитируя джазовых музыкантов. Так, за неимением лучшего, скорее я просто хорошую музыку от хороших музыкантов уважаю, от джаза или классика. Уважаю, серьезно сказал Эсли. А я вас не стесню? С чего? Армстронг. Потом клуб какой-нибудь негритянский там же, да полуночек где-то. С тобой или без тебя без разницы. Да и подруг у Жанет полно таких же из нового Ролиана. Смыкаешь? Ради Хох мы поиграл бровями и Джокер охотно отзеркалил. А то. — Учти только, что они хоть и содержанки, но не проститутки. Разницу понимаешь? — Нормально. Квартирку сниму, да потешусь несколько, пока не надоест. — Понимаю. — Ох, — потянулся он, — и дорвусь я до черненького.